Комментарий кандидата географических наук Снитковского «Человек с давних пор привык с надеждой, а то и со страхом смотреть на небо, которое посылало ему и дождь, и снег, и зной, и ветер. От неба он ожидал помощи в трудное для себя время. И все радости и горести от воздушной стихии были так или иначе связаны с облаками. Из всех атмосферных явлений облака представляют собой наиболее изменчивый элемент. За несколько десятков минут происходит их образование и разрушение. В соответствии с принятой международной классификацией, облака подразделяются на сотни родов, видов и разновидностей. Нет ничего удивительного в том, что большинство людей за свою жизнь не видят всех форм и разновидностей облаков так как некоторые из них можно наблюдать лишь в определенных районах земного шара. Связано это с физико-географическими и климатическими особенностями местности. Среди разновидностей облаков есть так называемые дырявые, двойные, перепутанные, радиальные, волнистые, хребтовидные и другие. Больше вероятности увидеть необыкновенные облака — В предвечерние часы в тихую погоду над сравнительно ровной и однородной местностью. В это время суток воздушные потоки, направленные вверх, сменяются потоками, направленными вниз, что приводит к неравномерному таянию облаков, прежде всего их кучевых форм, и они могут на небольшой срок принять странный и необычный вид. В эти же часы, чаще всего края облаков, окрашиваются в различные цвета. В случаях, когда облака имеют необычную форму и окраску, у отдельных людей такие облака ассоциируются с чем-то необыкновенным. Нередко даже стоящие рядом люди не единогласны. Каждый по-своему интерпретирует вид одного и того же облака. Однажды два человека смотрели в подзорную трубу на Луну. В то время оптические приборы были еще редки. Один из них сказал, что видит старинную церковь, а второй — замок с крепостными стенами и сторожевыми башнями. А ведь здесь мы имеем дело с конкретным, не меняющимся объектом. Как заметил французский философ Дидро, чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они встречаются иногда с движущегося судна моряки наблюдают неподвижное облако, в то время как у водной поверхности дует ветер. В чем здесь дело? Понять, подвижно облако или нет, над движущимся судном нельзя. Однако существование неподвижного облака над океаном возможно вследствие разности температур воздуха над морем и небольшим участком суши. Например, от толом над последним образуется такое облако. Но как только разница между температурой суши и морем становится меньше определенной величины, облако быстро тает. Давно известные чечевицеобразные облака, принимающие форму линз, часто края этих четко очерченных облаков окрашены в красный и зеленый цвета. Образуются такие облака при перетекании воздуха через горный хребет. Видны чечевицеобразные облака на наветренной стороне или над гребнем хребта. На подветренной же стороне такие облака, как правило, тают. Создается впечатление, что чечевицеобразное облако стоит на месте, в то время как В действительности непрерывно происходит образование и таяние его. Даже кратковременное проживание в местности, где такие облака образуются, дает возможность наблюдательному человеку приобрести опыт прогнозирования района и времени возникновения линзовых облаков. И нет ничего удивительного в том, что приехавшего сюда впервые человека можно поразить, указав ему довольно точно место и время образования чечевицеобразных облаков. С облаками, вернее с грозами, связано другое необычное явление — шаровая молния, представляющая собой ярко светящийся шар различной окраски диаметром до нескольких десятков сантиметров. Шаровая молния появляется после разряда линейной молнии. В воздухе шаровая молния существует от секунды до нескольких минут, перемещается медленно и бесшумно, может проникать внутрь зданий, иногда с оглушительным треском разрывается. В 1975 году советский журнал «Наука и жизнь» опубликовал анкету с просьбой к ответить на ряд вопросов о шаровой молнии. Таких оказалось более тысячи. Совсем недавно считалось, что шаровая молния — это оптический обман. Наблюдатели видели красные, ослепительно белые, синие, даже черные шаровые молнии. Кроме того, молния не всегда бывает шаровидной, встречаются грушевидные и яйцеобразные. Студент из Томска Сазонов видел три шаровые молния ярко-белого цвета, которые отделились от средней части канала линейной молнии и начали медленно падать. До сих пор природа шаровой молнии не ясна. Однако имеется ряд научных гипотез, позволяющих значительно лучше понять физические закономерности этого феномена. Академик Копица считает, что шаровую молнию питают радиоизлучения, возникающие при грозовых разрядах атмосферного электричества. Он пишет, поскольку в природе не существует источников энергии нам еще неизвестных, то на основании закона сохранения энергии приходится принять, что во время свечения к шаровой молнии непрерывно подводится энергия. И мы вынуждены искать этот источник энергии вне объема шаровой молнии. Шаровые молнии возникают там, где радиоволны достигают наибольшей интенсивности. Советский ученый Стаханов предполагает, что шаровая молния возникает в том случае, когда в канал обычной молнии попадает значительное количество воды при соединении рекомбинации молекулы воды налипают на положительные и отрицательные ионы образуя вокруг них оболочку препятствующую соединению ионов и их непосредственному контакту если шаровая молния пишет стаханов попадает в такие условия когда ее температура становится выше определенного предела, например, вследствие уменьшения теплообмена в закрытом помещении, то начинается цепная реакция, разрушение водяных оболочек, которое приводит к взрыву. В обычных же условиях вещество молнии медленно выгорает за счет рекомбинации. Это приводит к изменению плотности – и в результате молния разваливается, выбрасывая куски вещества, которые очевидцы принимают за искры. Встречами с шаровыми молниями можно объяснить и столкновение автомобиля с шаром из тумана, и многие случаи контактов с НЛО, описанные в этой главе. Следовательно, как сами облака, так и необычные явления природы, рождаемые ими, отражают особенности естественных процессов, протекающих в земной атмосфере. Ну а всякие явления богородиц и ангелов и тому подобное являются плодом религиозной фантазии, болезненных галлюцинаций людей. Желание суеверных людей увидеть чудо — единственная причина тех странных случаев, которые связываются с явлениями небожителей.